Глава тридцать пятая. Два темных воинства, движимые волей двух князей, столкнулись друг с другом на выходе из ущелья. Люто, жестоко, неистово. Упыри с ревом, воплями и визгом истребляли друг друга. Твари громоздили в узкое теснение завалы из растерзанной белой плоти и в изобилии пускали черные смрадные ручьи. Завалы обращались в горы, ручьи в реки. Черные князья сражались тоже. Один уже потерявший летуна, но окруженный верными упырями, отбивался с земли. Второй атаковал сверху. Не думая об осторожности, он бросал своего крылатого змея в самую гущу противников, стараясь поскорее достать и смять главного врага. с т ы ч к и властителей были короткими но яростными. Дракон п а д а л к а м н е м поднимая фонтаны черной крови. Мелькал шипастый хвост, к р у ш а л лысые черепа, били в воздух широкие крылья, сильные когтистые лапы рвали в клочья бледнокожие тела, р у б и л и и скрещивались серповидные мечи, но ни один шаломанар пока не мог одолеть другого. И крылатый змей вновь взмывал вверх, облепленный упырями из чужого воинства. Белосые фигурки цеплялись за прочную сбрую, н а р ы в а л и добраться до седла скамьи и сдернуть наездника. Летун к р у ж а в воздухе стряхивал и срывал их с себя. в Садник срубал вражеских у п ы р е й длинным и з о г н у т ы м клинком, а избавившись от обузы, опять направлял змея вниз, в атаку. Было совершено с полдюжины таких бросков, после чего удача неожиданно улыбнулась пешему властителю. Повисшие на летуне упыри не дали дракону уклониться от сокрушительного удара. Меч с е р п о б р у ш и л с я на расправленное крыло. Болезненный взрыв, подобный грому, огласил ущелье. Крыло переломилось, летун упал. Сбитый дракон метнулся в сторону в тщетной попытке вновь подчинить себе воздух. Раз метнулся, другой, третий не смог. Перебитое крыло лишь царапало землю. Не имея больше возможности летать, р а н е н ы й з м е й неуклюжен, удовольно быстро поволочил свое массивное чешуйчатое тело по камням, прорываясь назад в глуби щ е л ь я к своим, спасая себя и седока. Черная туша сминала любого, кто вставал на пути. Шипастый хвост не давал подойти сзади. Наездник, так и не покинувший седла, рубил противников, подступавших справа и слева. Им повезло. Они выдрались из плотного вражеского кольца. Черный князь на покалеченном змее добрался таки до авангарда своего войска, но вот вывести армию из ущелья он так и не смог. Не дали. В Узкое пространство между скалами втискивались все новые и новые пьющие другого властителя, п р е г р а ж д а я путь, оттесняя противников обратно. Армия ш а л а м о н а р а пробившегося в этот мир раньше, оказалась все же сильнее и многочисленнее. б е р н г а р д а помнился первым. К ущелью крикнул магистр. Быстрее! До горловины ущелья, куда уже втянулись темные твари, они домчались галопом. А вот дальше было сложнее. Дальше начинались завалы, по которым лошадей можно было вести только в поводу. Спешились, бросили коней. Задержались перед грудой крупных валунов и скальных обломков. Прежде их вроде бы здесь не было, машинально подумал Всеволод, и лишь потом увидел черный чешуйчатый бок под камнями, различил нелепо вывернутое крыло, и изгиб массивного хвоста с обломанным шипом на конце, и длинную толстую драконью шею, и огромную п о л у з м е и н у ю полуптичью голову с пугающим мертвым о с к а л о м Сбитый сагаадаем Литун лежал неподвижно, уставив на них из-под толстых век обломки стрел в пустых глазницах. Теперь ясно, кто устроил этот обвал у входа в ущелье. Заминка была недолгой. Бернгард, сорвавшись с места, полез наверх, по камням, по черной чешуе мертвого дракона. с е в о л о д поспешил за магистром, остальные тоже старались не отставать. Полностью сломав строй, они перебрались через завал. А за завалом, за завалом вновь стена белесых тел. Начиналась она в паре десятков шагов и тянулась извилистой з м е й к о й дальше по неровному дну тесной расщелины. Правда, не ч и с т ь загораживающая проход теперь была обращена спинами к сторожному отряду. Лишь отдельные упыри оборачивались и угрожающе щерились на людей, однако нападать даже не пытались. И все же путь к мертвому озеру все же был перекрыт, глухо, на мертво. Ущелье впереди было забито, запружено, запечатано темными тварями. Здесь на с т и с н у т о м ненадежным и сыпучим и с к л о н а м и пространстве упыри стояли еще плотнее, чем на равнине перед замковой горой. м е ч а не просунуть так тесно они стояли, е д и н о й с л и в ш е й с я массой. На камнях, на завалах, на уступах, а кое-где буквально на головах друг у друга сотни, тысячи упырей. Многие пытались подняться по скалам, но выветренная потрескавшаяся порода не держала бледные тела и крошилась под крепкими когтями. А впереди такие же спрессованные толпы, а с противоположной стороны напирают другие твари, столь же плотно поставленные. А в глубине ущелья между теми и другими кипит яростная битва. Да, одни упыри теснили других назад к мертвому озеру, но медленно, слишком медленно теснили. А прорубаться сквозь э такую преграду самим и при том в пешем строю прорубаться, в прочем здесь в беспорядочных россыпях камней и трупов и строй это не удержать. Да что там строй! Здесь попросту некуда будет падать срубленным тварем, а людей, сунувшихся между скал, попросту сомнут и расплющат в д а в к е и никакие доспехи не помогут. Под замковой горой на открытом пространстве возможно еще был невеликий шанс пробиться к ущелью, но пройти через само ущелье, через такое ущелье, п я т к о м забитое нечистью, сейчас пройти они все же попытались. налетели сзади без строя без смысла без надежды врубились в бледные спины задние ряды упырей развернулись вступили в бой больше обороняясь и отмахиваясь от нападавших как от назойливых мух бились долго и з р у б и л и уйму тварей потеряли двоих ратников одного живого одного умру на продвинулись лишь на пару тройку аршинов нет оно того не стоило Такими темпами и с такими потерями не пройти и п о л о в и н у ущелья. Пришлось отступить. Сделать это им позволили. Их не преследовали, им не мстили, на них по большому счету не обращали внимания. У черного князя и его темного воинства в т и с н у т о г о между скал была сейчас другая цель и другой враг. Бесполезно. Голос Бернгарда походил на стон. Эта дорога Козеру не для нас, Русич. А есть другая дорога? с е в о л о т повернулся к магистру. Есть, пожал плечами тот. По воздуху. Но у нас нет летуна, а значит и ее у нас тоже нет. И что же теперь делать? Ждать? Убито отозвался Бернгард. Чего ждать? Что будет дальше? Если повезет, те, кто сейчас закрывает нам путь, расчистит его. А если нет? Если не повезет, Бернгард поднял забрало. глаза его были злы е и печальные. Редко все володу доводится видеть такое сочетание. Значит, битву за твое обиталище мы проиграли, Русич. В любом случае от нас больше ничего не зависит. Все зависит от того, кто победит там, в ущелье. Как победит и когда победит? Бернгард вложил меч в ножны. Значит, ждать. Кто, как и когда? Они ждали, наблюдая, как одно упырное воинство оттесняет другое. И они шли за наступающим белесым валом, как трусливое мародерское отребье следует за победоносной армией. Черной крови и рваной плоти под ногами было все больше и больше, и д ти с т а н о в и л о с ь труднее. Ожесточенная битва двух темных армий продолжалась, и битва эта откатывалась все дальше по теснению ущелья. Они лишь тупо следовали за ней, не теряя своих бойцов, но увязая в чужих трупах. Время вновь утратило всякий смысл. Время словно остановилось. Ночь казалась тянется уже целую вечность и продлится еще столько же. Такое было чувство. Убегающие в никуда минуты и часы не ощущались совершенно. Времени попросту не было. Были только реки у п ы р е н н о й крови и груды дохлой нечисти на непролазных каменных завалах, по которым нужно было карабкаться, через которые нужно было лезть, и была продвигающаяся вперёд стена бледных спин, от которых нельзя отставать, и ещё стены сыпучих скал по бокам и раскол звёздного неба над головой. Они уже перебрались через неподвижную тушу второго летуна, издохшего, вытянувшегося поперек ущелья, взгромоздившего вокруг себя горы мертвых упырей. У твари с перебитым крылом теперь была еще и сломана шея. Даже нет, не сломана, р а з м о ж ж е н а серповидным мечом наступавшего властителя. Чудовищные удары изогнутого лезвия не столько рассекли крепкую драконью чешую, сколько смяли, раздробили и перемешали укрытую за ней плоть и кость. А битва не утихала. Оба черных князя еще были живы, правда преимущество одного над другим становилось все очевиднее. Темные твари, напиравшие со стороны замковой горы, Уже вытесняли противника из ущелья и выпихивали в клубящуюся зеленоватую дымку над каменистым плато. Одни упыри недалеки были от того, чтобы сбросить других в мертвые воды, когда странная дрожь прошла вдруг по плотным белесым б р е д а м с е в о л о т отметил это машинально, не задумываясь о причинах. Зато Бернгард сразу понял, в чём дело. Рассвет. Голос князя магистра звучал бесцветный и вовсе уж п о т е р я н н Скоро рассвет. Сознание и мысли все волода в миг прояснились. Рассвет. Нет, на черной полоске неба над головой еще не было и намека на утренние зарницы. Но темным тварям дано чувствовать восход светила задолго до багрового росплеска первых солнечных лучей, и упыри чувствовали. и Бернгард, который ведь тоже по большому счету нечисть, приспособившаяся к этому миру и к этому солнцу, не мог не почувствовать. Значит, в самом деле рассвет. Значит, ночь минула, и не добраться значит уже до разверстых мертвых в о д з а т е м н о Сражающиеся кровопийцы, однако, не разбегались в ужасе перед б л и з я щ и м с я восходом, как неизменно бывало прежде. Темные твари не искали надежных дневных укрытий. Обезумевшие упыри с удвоенной яростью продолжали истреблять друг друга. Железная воля черных князей заставляла драться их даже теперь, пред рассветный час уходящей ночи, пока еще было время и была возможность победить, отбиться. в Прочем, в последние минуты ночной битвы и сами властители не пожелали оставаться в стороне.